неожиданному и так галантному ночному визиту молодого человека, Донья Маргарита Бергуа поняла, что случилось нечто ужасное. Она была женщиной здравомыслящей, не строила иллюзий относительно своего обаяния. «Меня никому не изнасиловать, даже во сне! Я сразу поняла, что тот Голазада или псих, или бандит!» – вопила Донья Маргарита. Она защищалась, как разъярённая львица, но судья она поклялась именем непорочной девы, что насильник ничего не смог добиться. не только отстояла собственную честь, спасла жизнь своему мужу. Кусаясь, царапаясь, отбиваясь руками и коленками, она сдерживала насильника, одновременно громко крича. Она-то и впрямь кричала. Пока не проснулись ее дочь жильцы, Роза, судья из Анкаша, священник из Кахатамба и будущий фельдшерицы из Уанака, одолели их с связали его и побежали к Дону Себастьяну. «Жив ли он?» Потребовался чуть ли не час на вызов скорой помощи, которую отвезла Дуна Себастьяна в больницу имени архиепископа Лаоса. И понадобилось около трех часов, чтобы спасти лучу Абриля Маракина от ногтей юной пианистки, которая, будучи вне себя, пыталась вырвать ему глаза и испить его кровью, мстя, вероятно, за раны отца или за оскорбление нанесенные матери. А может, ведь человеческая душа потемки? За то, что Камове и Жор пренебрег ею самую? В полиции молодой человек вновь обрел присущую ему мягкость манеры речи. Заливаясь краской от смущения, он категорически отверг предъявленное ему обвинение – Семейство Бергоя и жильцы оклеветали его, он никогда ни на кого не нападал, никогда не пытался оскорбить женщину, тем более такую болезненную, как Донья Маргарита, эту синьору за ее добродетели высочайшие качества он любил и уважал более всех на свете, конечно, после своей жены, девицы с итальянскими глазами, прибывшей из страны песен и любви. Спокойствие молодого человека, его вежливость, покорность, отличные рекомендации хозяев и сотрудников лаборатории Баер, безупречность его полицейской карточки заставили стражей порядка призадуматься. А может ведь внешность порой бывает обманчива? Все это козни жены и дочери пострадавшего и их жильцов против столь деликатного юноши? Полицейские власти благосклонно приняли такой аргумент и согласились с ним. Но что самое обидное, и это обстоятельство взбудоражило весь город, объект нападения Дон Себастьян Бергуа не мог помочь следствию, находясь на грани жизни и смерти в популярной лечебнице на авенде Альфонсо Угарта. Ему переливали огромные дозы крови, что едва не довело до чахотки его многочисленных земляков из клуба Тамбуа Якуча. Узнав о происшедшей трагедии, они примчались в больницу, предлагая свои услуги в качестве доноров. Переливание крови, инъекции, операции, дезинфицирующие перевязочные средства, сестры милосердия, врачи, дежурившие у больного, сращивавшие кости, восстанавливавшие ткани, успокаивавшие нервную систему Донна Себастьяна, все это за несколько недель поглотило и без того подорванной инфляция и все растущая дороговизной состояние семьи Биргоа. Им пришлось перезакладывать акции, перестраивать и сдавать по частям свою недвижимость, а самим ютиться на втором этаже дома, где они теперь и прозябали. Дона себастьяну удалось спасти, но он еще не был в состоянии отвечать на вопросы, чтобы прояснить подозрения полиции. В результате ножевых ран и перенесенного потрясения, а может быть из-за того, что его супруге был нанесен моральный урон, Дон Себастьян онемел. Поговаривали даже, что он стал идиотом. Теперь он не мог произнести ни слова, на все и всех смотрел сонной черепахой, и руки не повиновались ему. Он не смог или не захотел даже письменно ответить на вопросы следствия. Процесс получил широкую огласку, и город королей Лима взволнованно обсуждал его. «Вся столица, все Перу, быть может, даже вся Латинская Америка». Напряженно следили за судебной процедурой, за вопросами следователя, ответом свидетелей, за выступлениями прокурора, речами защитника, знаменитого адвоката, специально прибывшего из мраморного города Рима, защищать луч у Абриля Маракина, поскольку обвиняемый приходился супругом итальяночки, которая была не только соответствительной, ценную и родной дочерью адвоката. Вся страна разделилась на два лагеря, сторонники невинности – КМВ-ежоры медицинских препаратов, к ним относились все газеты, утверждали, что Дон Себастьян чуть ли не является жертвой собственной жены наследницы, спутавшихся с судьей из Анкаша, священником из Кахатамба и будущими фельдшерицами из Аонука. Мотивом преступления, без сомнения, явилась борьба за наследство и стремление к наживе. Римский адвокат горячо отстаивал этот тезис, полагая, что, обнаружив последний, Признаки такого помешательства у Лучу Абриля Маракина обе женщины и жильцы сговорили взвалить на него вину за преступление, а может и толкнуть его на этот шаг. Адвокат приводил свои аргументы, а печать возносила их до небес, комментируя, подавая как бесспорный «Может ли здравомыслящий человек поверить, что мужчина способен в благоговейном молчании перенести 14 до 15 ударов ножом?» А если, исходя из логики вещей, предположить, что дон Себастьян Бергов вопил от боли, то какой же здравомыслящий человек поверит, что ни жена, ни дочь, ни судья, ни священник, ни фельдшерицы не слышали этих воплей, тем более, что стены в колониальном пансионе возведены из камыша, обмазанного глиной, сквозь которые проникает даже комариный звон из шороха скорпиона. Возможно ли, чтобы квартирантки из Уанука, примерные студентки не оказали пострадавшему первую помощь, а безучастно ожидали врача, в то время как сеньор Берго истекал кровью. И может ли быть, что никому из шести взрослых людей не пришла в голову мысль, до которой додумался бы даже кретин, если опаздывает скорая помощь, нужно бежать за такси, тем более что стоянка находится прямо на углу колониального пансиона. Разве все это не странно, не подозрительно, не симптоматично?» Проведя три месяца в тюрьме предварительного заключения в Лиме, священник из Кахатамба, приехавший в столицу всего на четыре дня, чтобы выпросить новую статую Христа для церквушки своего селения, потому что прежние хулиганы оторвали голову, и потрясенной перспективой быть обвиненным в покушении на убийство и провести остаток дней своих в тюрьме не выдержал, сердце его разорвалось, и он скончался. Его смерть возбудоражила общественное мнение и имела губительные последствия для защиты. Теперь газеты отвернулись от импортированного адвоката, обвинив его в казуистике, мошенничестве, колонизаторских замашках, неуважении к стране пребывания. Мало того, ему приписали, будто он своими антихристианскими инсинуациями, достойными Сивиллы довел до смерти доброго пастыря. Судьи же, как гибкий тростник наверху, склонились на сторону прессы. Адвокаты лишили права голоса, как иностранца затем его лишили права выступать перед Верховным судом, а затем последовало решение, принятое всей прессой, как националистический трезвон. Итальянец, как персононон грата, был выслан на родину. Кончина священника из Кахатамба спасла мать-дочь и постояльцев от угрозы обвинения в покушении на убийство и сокрытие преступления. Вслед за прессой и общественным мнением прокурор вдруг проникся симпатией и доверия к семьёрам Бергоа и принял, как было в начале, их версию события. Новый адвокат Луча Абриле Маракина, местный юрист, применил новую стратегию – Он признал, что подзащитно совершил преступление, но настаивал на полнейшей безответственности его по причине врожденной паропсии и анемии, усугубленной шизофренией и другими отклонениями из области психопатологии, о чем известные специалисты уже высказали свое мнение. Как убедительное доказательство был приведен тот факт, что обвиняемый среди четырех женщин, проживавших в колониальном пансионе, избрал самую старую, к тому же хромую. Во время заключительной речи прокурора, драматический эффект, который довел лицедеев этого спектакля до экстаза, а публику до исступления Дон Себастьян, прежде молчаливо и недвижно сидевший на стуле, как если бы суд совершенно его не касался, вдруг медленно поднял руку, глаза его покраснели от усилия, от ярости или улежения, и твердо указал на лучу Абриля Маракина – Он держал руку, вытянутую ровно минуту, что было зафиксировано одним из журналистов с помощью хронометра. Жест был воспринят как нечто исключительное, как если бы конная статуя Симона Боливара пустилась в скач. Суд признал справедливым доводу прокурора, и Луч Абриль Маракин был заключен в сумасшедший дом. Семейство Бергоа уже не смогло оправиться. Отсюда началась его моральная и материальная деградация. Разоренные больницами судами, Берго вынуждены были отказаться от уроков на фортепиано, а вместе с этим и от мечты увидеть когда-нибудь розу артисткой с мировым именем. Затем им пришлось до минимума сократить свои расходы и во всем себе отказывать. Они опустились, старый дом постарел еще больше, его насквозь пропитала пыль, в нем поселились полчища пауков, его медленно пожирала моль. Жильцов стало меньше, социальная категория их значительно снизилась. не здесь жили служанка и грузчик. Бергуа до дна испили чаши унижения в тот день, когда в дверь постучал нищий и сказал ужасную вещь. Это здесь колониальная ночлежка. И так день за днем, месяц за месяцем прошло 30 лет. Казалось, семейство берго уже привыкло к своему нищенскому существованию, как внезапно что-то заставило его встряхнуться, будто над ним, точно атомный взрыв, над японскими городами разразилось нечто. Вот уже много лет в доме не слышно было радио, столько же времени семейный бюджет не позволял покупать газеты. События, происходившие в мире, доходили до Бергоа очень редко, да и то в сплетнях и пересудах неграмотных жильцов. Однако, какой случай? В тот вечер водитель грузовика из городка Кастроверейна вдруг расхохотался, грязно выругался и сплюнув пробормотал. «Опять этот псих! Укакошить бы его!» При этом он бросил на затянутый паутиной столик гостиной только что прочитанную газету «Ультима Ора». Бывшая пианистка подняла ее и стала листать. Вдруг она побледнела, будто ее поцеловал вампир, и, громко зовя мать, выбежала из комнаты. Обе женщины читали и перечитывали крохотную заметку, а затем по очереди прокричали ее Дону Себастьяну, который без сомнения все понял, ибо в тот же момент с ним случился один из его тяжелых припадков, когда он начинал икать, громко плакать, обливаться потом и метаться как одержимый. Какая же новость вызвала такую тревогу в семействе, переживавшем свой закат? На заре прошедшего дня, в одном из переполненных больными покоев психиатрической лечебницы имени Виктора Ларка Эррера, расположенной в районе Магдалена-дель-Мар, Пациент, проведший в ее стенах достаточно времени, чтобы уже получать пенсию по старости, зарезал фельдшера ланцетом. Вслед за этим он задушил тихого старичка, спавшего на соседней постели, и бежал в город, ловко перебравшись через стену, отделявшую больницу от набережной. Его поступок удивил всех, потому что пациент этот был на редкость смирным. Никто никогда не видал его в плохом настроении и не слышал, чтобы он повысил голос. Единственным его занятием за 30 лет в больнице было отправление воображаемой церковной службы в честь Господа Олимпийского и раздачу несуществующих облаток для несуществующих причащающихся. Прежде чем убежать из больницы, Луч Абриль Маракин, только что достигший расцвета лет для мужчины, ему исполнилось 50 написал весьма вежливую прощальную записку. «Мне очень жаль, но я вынужден бежать. Меня ждет пожар в одном старом городе Лимы, где хромоножка, горячая как огонь, и ее семья наносят смертельную обиду Богу. Я получил наказ погасить огонь». Сделает ли он это? Погасит ли огонь? Возникнет ли он из забвения, чтобы снова вернуть семейства Бергов кошмар, как сейчас он поверг его в страх? Как закончит свои дни охваченная паникой семья из-за якучу?